Ким Хаён. Видеопрокат Дон Кихот. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории эров. Пролог. Дядюшка Дон, а почему съул этой Севилья? спросила я, рассматривая карту с его заметками которая лежала под стеклом на журнальном столике. Но что же еще? То начинается с «С». К тому же во времена Дон Кихота Севелия была такой же оживленной, как нынешний Сеул. Тогда, Пусанта, почему Барселона? Как почему? «П» и «Б» — парные согласные. И оба города — крупные национальные порты. И потому же Мокпхо стал Малагой? Именно. Кроме того, эти города подарили нам выдающихся деятелей искусства. Ты ведь знаешь Пикассо? Он родился в Малаге. Я не до конца понимала, о чем толкует дядюшка Дон, но решила не расспрашивать дальше, чтобы не докучать ему. Хотя возле Теджона значилась надпись ламанча Здесь я уже не смогла совладать с любопытством. А почему Теджон стал ла Он ведь начинается с «Т», а не с «Л». «Т-джон» означает «широкие поля». И ла славится своими равнинными бескрайними полями. Только за самым горизонтом там виднеются горы. Но почти все предыдущие города начинались с одной буквы. «Так, ладно, давай-ка вот что сделаем», — сказал дядюшка Дон, — Достал с нижней полки журнального столика ручку и, отодвинув стекло, написал возле Теджона «Дон Кихот». Но я все еще смотрела на него недумевающим взглядом, и тогда дядюшка Дон объяснил. «Итак, Соль, скажи-ка мне, кого мы вспоминаем, когда слышим про ламанчу «Правильно, Дон Кихота. Он родом именно оттуда». И тогда у нас снова получаются парные согласные «Т» и «Д». «Т» Джон, «Дон Кихот. Что скажешь? Ну, вроде понятно. А какое самое известное место в «Т» Джоне? Правильно, видео про «К» Дон А разве не пекарня «Сон Симдан»? Самая известная пекарня «Т» Джона — Основанное в 1956 году. Это уже другой жанр. А что такое жанр? Ну вот, например, тебе нравится уютное семейное кино. Одним словом, ты предпочитаешь фильмы про человеческие взаимоотношения. А мне по душе — тух, приключения и триллеры. Вот что такое разные жанры. Дон Кихот вам нравится? «Нравится». «А какой это жанр?» «Все сразу. Дон Кихот — это настоящий плавильный котел. В нем все, что есть в нашем мире». «Что-то я не очень понимаю. Можно еще кое-что спросить?» «А мне почему-то кажется, что ты проголодалась. Давай закроем прокат на перерыв и сходим с ей что-нибудь вкусненькое. например, под пенцу. Лёд с фруктами и красной сладкой фасолью в самый раз для такой жары. Сон симдане. Ведь не только выпечка вкусная. В тот день я мало что поняла в параллелях дядюшки Дона между корейскими и испанскими городами, зато с удовольствием убедилась, что в той пекарне очень вкусные десерты. И только спустя многие годы Ко мне пришло осознание. Осознание, что все дальнейшее случилось благодаря Дон Кихоту, который жил в Теджоне. Благодаря моему Дон Кихоту. Это история о том, как один человек поверил в Дон Кихота и стал им. Итак, начнем наше приключение.